Глава 32 -я. описывает гораздо подробнее, чем судебный репортер, холостяцкую вечеринку, устроенную мистером Бобом Сойером в его квартире в Боро. Покой витает над Ленд-стрит в Боро, окутывая нежной меланхолией душу. На этой улице всегда сдается в наем много домов,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 Резкий, отчетливый стук, казалось, говоривший «Я здесь, и я войду!» Мистер Бобсойер бросил на своего друга взгляд, выражавший смертельный страх, и крикнул «Войдите!» В разрешении не было никакой необходимости, ибо раньше, чем мистер Бобсойер произнес это слово, в комнату ворвалась маленькая свирепая женщина, отражающий от негодования и бледное от бешенства. Ну, мистер Соер, сказала маленькая свирепая женщина, стараясь казаться очень спокойной. Если вы будете так добры и уплатите мне по этому счетчику, я вам буду благодарна.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 Не все джентльмены, которые жили здесь, всегда держали свое слово, как и полагается, конечно, всякому, кто называет себя джентльменом. Миссис Редли качнула головой, закусила губы, крепче потерла руки и возрилась на стену еще пристальнее. Было совершенно ясно, как выразился впоследствии мистер Боб Сойер в стиле восточной аллегории, что она разводила пары. «Я очень сожалею, миссис Редль», — начал Боб Сойер с крайним смирением, «но факт тот, что сегодня в Сити я обманулся в своих надеждах». Ха, замечательное место этой Сити. Поразительное количество людей всегда обманываются там в своих надеждах. — Пусть так, мистер Сойер, — сказала миссис Редль, прочно укрепляясь на пурпурной цветной капусте кидерминстерского ковра. — А мне какое до этого дело, сэр? — Да, я... «Я не сомневаюсь, миссис Редль, — сказал Боб Сойру Вилева от последнего вопроса, — что в начале будущей недели нам удастся уладить все наши счета и в дальнейшем завести другой порядок». Этого-то и добивалась миссис Редль. Она ворвалась в апартаменты злополучного Боба Сойера с таким страстным желанием устроить сцену,